Глава седьмая. Город и кратеры. Мусоровоз застыл посреди дороги. Полотно покрывали ссоры и ветки, нанесенные ветрами. Было удивительно тихо, разве что легчайший ветерок шумел в разнотравье за обеими обочинами, и хрустели мои пальцы, вцепившиеся в руль, пока я, хлопая глазами, таращился на городской пейзаж. Город определенно покинут и заброшен. Когда-то это была ультрасовременная столица, настолько ультра и настолько современная, что Москва и Дубай отдыхают. Ты это видишь, Витька? пролепетал я. Ты точно это видишь? Да вижу я, выпалил Витька. Я осознал, что задаю этот вопрос в третий раз. С усилием я оторвал окаменевшие пальцы от руля и выскочил из кабины, чуть не навернувшись при этом. Спрыгнул на землю, отошел от машины, не отрывая взора от монументальных зданий вдали схватился за голову. Мираж не желал исчезать. Мой бедный рассудок кое-как вместил в себя посады, кваззалы, поганое поле с уродами и дворец чокнутого гения. Но этот мегаполис никак не укладывался в башке. Сознание не принимало его, отвергало. Внутренний голос с маниакальным упорством твердил, что у меня галлюцинация. Но органы чувств с тем же упорством уверяли в обратном. Я бегал от машины к обочине, то хватался за голову, то садился на корточки, при этом без остановки матерясь. Вроде бы повторял одно и то же нецензурное слово, выражающее крайнюю степень изумления и потрясенности. Гигантский мегаполис обязан быть заметным со всех спутников, самолетов и дронов, черт побери. Да его увидит любой охотник и рыболов, забревший в эти леса с расстояния в десяток километров. Нельзя, невозможно скрыть такое. Витька молча сидел в кабине, смотрел то на город, то на мои ужимки. Помалкивал, ждал, когда я успокоюсь. Я мало-помалу успокоился, силы бегать по кругу истощились. Я сел на теплый асфальт, обнял колени и попытался думать рационально. Итак, кричи-не кричи, кричи бегай-не бегай, но перед нами футуристический город, которого не должно быть на свете. и Он совершенно не умещается в рамках моей теории об экспериментальной зоне. Из этого вытекает, что теорию пора в унитаз. Это не экспериментальная зона, скрываемая невероятно могущественными рептилоидами. Нет, это нечто совсем другое. Это иной мир. Скорее всего, будущее. Я захихикал, затрявшись всем телом. Подумать только. Я в будущем. Я не хочу в это верить. Пусть лучше будут рептилоиды с их экспериментальной зоной, чем будущее, потому что из зоны есть надежда сбежать и вернуться домой. А из будущего не сбежишь. Стоп. А если это не будущее, а параллельное измерение, похожее на наш мир? В этом измерении тоже разговаривают по-русски. Наверняка где-то в других местах общаются на английском или тибетском. Есть и различия в географии и физике. В этом измерении есть Республика Рос, Вечная Сибирия и уроды Слега. Я попал в другое измерение, следовательно, есть шанс проделать тот же переход в обратную сторону. Я вскочил на ноги. Размышления привели в чувство, придали бодрости, вселили надежду. Надежда умирает последней, так не будем раньше времени сходить с ума. Сев за руль, я посидел немного, напряженно размышляя. Потом вернулся к терпеливо ожидающему Витьке и спросил. «Витька, что ты знаешь о Великой Отечественной войне?» Он не слишком удивился вопросу, пожал плечами. «Мы в школе проходим только историю Вечной Сибири. Мне она не нравится, в сон вгоняет». А химию не сдавался я. «Таблицу периодических элементов проходили?» «Проходили», — оживился пацан. «А кто эту таблицу по легенде во сне увидел? Кто ее изобрел?» Лицо Витька было понятно, что он, как говорится, не в зуб ногой. «Дмитрий», — подсказал я. «Ну, Менделеев». Не слыхал о таком. «А Дарвина знаешь, эволюцию видов проходили? Биология?» «По биологии мы больше про то, как все эти урожаи выращивать изучали. И ветеринарию, как за скотиной ухаживать». «Ладно», — воодушевившись, продолжал я. «Пушкина знаешь?» «Пушкина знаю», — отозвался Витька. «И у меня упало сердце». «Выходит, не параллельное измерение, а все-таки будущее?» «Васян Пушкин, это наш кузнец, хороший кузнец, только тишь до да гладью злоупотребляет». «Так, понятно», — сказал я. «Ты слышал что-нибудь про Соединенные Штаты Америки? Про Европу, Африку?» «Слышал. Про Египет и пирамиды знаю. Про них решетников рассказывал еще». «Ах, да». Стало быть, местная география почти аналогичная. И не факт, что в этом мире не было Менделеева и Пушкина, Просто Витька про них не знает. Опять тупик. Ладно. Как-нибудь проясним это, дельцы. А сейчас поглядим на город. Я включил двигатели, искоса глянул на Витьку. Тот сидел, нахмурившись, словно пытаясь что-то вспомнить. По мере приближения к мегаполису дорога расширялась. Качество ее улучшалось. Посередине выросла разделительная полоса из белого бетона. Появилась полустершаяся разметка, возникли дополнительные линии. Встречались проржавевшие насквозь остовы автомобилей неизвестных мне марок. Некоторые крохотные, как на одного человека, некоторые огромные, как английские двухэтажные автобусы. Только в разы шире. Не сразу, но я все же обратил внимание, что нигде нет дорожных знаков, рекламных билбордов и табличек с названиями. Зато вдоль дороги регулярно попадаются четырехгранные, сужающиеся кверху тумбы, с меня ростом, неизвестного предназначения. Зачем они нужны, непонятно. По обеим сторонам автострады вырастали различные постройки, не похожие ни на заправки, ни на магазины с СТО, чему они служат, догадаться трудно из-за разрушений. Судя по характеру разрушений над постройками, их прискорбным видом поработало не только время. Несколько раз мы проехали под грандиозными мостами, один раз сами очутились на мосту. Местность за пределами автострады внезапно нырнула вниз, и Витька радостно воскликнул, мы словно взлетели. Здания становились все выше и причудливее». Архитектура поражала разнообразием, не попадалось ни одного стандартного строения, а форму обычного параллелепипеда, самую частую форму зданий, архитектор города, похоже, ненавидел всеми фибрами, поскольку ее не было от слова совсем. Цилиндрические, тараидальные, уступчато-пирамидальные, все эти городские сооружения имели широкие балконы, а иногда и большие террасы. Насколько я мог разглядеть, дома были возведены из какого-то камня, немного шершавого на вид и окрашенного в самые разные цвета. Впрочем, камень выцвел, а сами здания выглядели так, будто подверглись артобстрелу. На дороге попадались машины самого разного дизайна, преимущественно легкие, стремительных очертаний. От них остались одни корпуса, стекла выбиты, а внутреннее убранство превратилось в зеленоватые лохмотье. Я ехал медленно, чтобы не столкнуться с одной такой навеки застывшей тачкой или провалиться в дыру в мосте. Витька без устали вертел головой. Мы направлялись предположительно в центр, но из-за заторов несколько раз сменили направление. Светофоров и прочих знаков ПДД нигде не наблюдалось, зато на перекрестках, а изредка и посреди кварталов, торчали таинственные граненные тумбы. Множество деревьев и кустов между тротуарами проезжей частью буйно разрослись. Плитку под растительностью густо усеивали сучие листья. Породы многих деревьев я не опознал. В их плоских вершинах было что-то тропическое и ненашенское. Мы углублялись в город, и разрушений становилось больше. Иногда от зданий оставался фундамент и пара обвалившихся стен. Груды строительного мусора перекрывали дорогу. Мы объезжали их или переезжали. Мусоровоза – высокая посадка, и все четыре колеса – ведущие. Индикатор чудо-батареи Решетникова упрямо показывал 100%. Через полтора часа мы выехали на обширное открытое пространство, покрытое приземистыми корявыми кустами и травой, пробивающейся между плиткой. Высокие деревья, строения короче, все, что торчало из земли, снесло чудовищным взрывом. Вскоре мы увидели эпицентр взрыва, колоссальный кратер, идеально круглой формы раза в два больше мусорного карьера. Я затормозил, когда усеянная каменной крошкой земля впереди ушла вниз. Далеко впереди открывался вид на противоположный склон кратера, серо-белый и гладкий на вид. Дальше за склоном на горизонте в туманной дымке расплывались остатки городских зданий. Мы выбрались из кабины. Теплый ветер растрепал мне волосы и принялся играть с одеждой. С благоговением, подойдя к краю кратера, мы заглянули вниз. Склон пологий, вполне можно спуститься и тянется на треть километра вперед и вниз, до круглого озерца внизу. Я пригляделся. Склон напоминал растрескавшийся такыр в пустыне, сквозь глубокие и резкие трещины проросли вездесущие корявые кусты. Витька потрогал такыр рукой. — Как стекло. — Когда-то здесь была нешуточная температура, — пробормотал я. Спохватился. — Эй, а что насчет радиации? Но Апгрейд молчал. «Значило ли это, что радиации нет, или мой апгрейд дерьмовый?» «Спустимся», — предложил Витька. «Нахрена?» «Посмотрим. Вдруг чего полезного найдем». «Ага. Лучевую болезнь». Поворчав, я все же пошел вслед за Витькой. Скользил по гладкой поверхности стеклянистого вещества, старался не провалиться в трещины, хватался за кусты, когда терял равновесие. Вокруг на многие километры не было ни единого живого существа, кроме пролетающих в небе птиц. Где-то на половине склона до меня дошло, что нам предстоит еще обратная дорога, наверх. Но возвращаться не резон, и я продолжил упрямо идти, бежать, скользить вниз, к озеру. К берегу озерца добрались взмыленные под жаркими солнечными лучами. Склоны кратера возвысились над нами. Мы видели только голубое и очень высокое небо с легкими перышками облаков и больше ничего, ни города, ни мусоровоза. Если кто-нибудь вздумает угнать нашу тачку, мы и не поймем. А я, дурак, не додумался выточить перфокарту и запереть двери. Хорошо, что хоть оружие прихватил. Озеро имело примерно метров 150 в диаметре. У самого берега вода прозрачная, теплая, как у ванне. Дальше дно покрывает зеленоватый ил. «Искупаемся?» — предложил Витька, которого не сильно волновало наше уязвимое положение. Я секунду раздумывал. А почему бы, собственно, и нет? Раз уж приперлись сюда, надо бы и освежиться. Я не мылся несколько дней. Последний раз принимал душ в бараке у тети в квартире. Раздевшись и положив оружие поближе к воде, но не слишком близко, чтобы случайно не шлепнулось в озеро, мы зашли в воду. Вот будет весело, если окажется, что этот кратер от атомной бомбы и миллион рентген в данный момент вовсю массируют каждую нашу офигевшую клеточку. Я постарался об этом не думать. Витька весело нырял, сверкал голым задом, отфыркивался, плавал на спине. Я тоже нырнул и, открыв глаза, рассмотрел зеленое дно без намека на рыб. Вода в озере скапливается благодаря дождям и после недавней грозы вышла из берегов, поэтому ил нарос не у кромки воды, а глубже. Я заплыл метров на двадцать от берега, где дно было на глубине двух человеческих ростов. Из ила выпирали какие-то причудливые структуры, похожие на глиняные фигуры. У меня никак не выходило их как следует разглядеть. Наконец, мне надоело, и я вылез на берег. Никто не нападал, было тихо и очень жарко из-за безветрия, я сел обсушиться на разложенную на такыре одежде. Витька еще какое-то время бултыхался, потом выбрался ко мне. Смотри, что нашел, сказал он, одной рукой отбрасывая мокрую челку, а другую протягивая мне ладонью вверх. На ладони лежала зеленая бусинка. Что это? Не знаю. на дне нашел случайно. Я взял бусину и поразился, до чего она тяжелая, будто и свинца. В то же время полупрозрачная с многочисленными серебристыми тяжами внутри. Меня пронзила нехорошая догадка. От чего возникают всякие тяжелые элементы в природе? От ядерного синтеза или распада? И где вал земли, выкинутый из кратера при взрыве?» Мы оба упустили этот простой факт и, наверное, подсознательно по этой причине не восприняли кратер за что-то опасное. Ну и молчание моего апгрейда сыграло роль, естественно. «Олесь, а что если это воронка от метеорита?» — предположил Витька. «А зеленая штука — остаток от самого космического камня». «А где земля, которая выплеснулась из кратера?» «Испарилась», — тут же ответил Витька. «Из-за высокой температуры. Превратилась в пар и его унесло ветром». Точно. Молодец, Витька. Как сам и не додумался. Если это результат падения метеорита, то все становится на свои места. Никакой радиации нет. Земля испарилась, а сам удар разрушил город. Я вздохнул. Падение Тунгусского метеорита наделало шороху в 1908 году, когда не было соцсетей. Что произошло бы в наше время, упади такой мощный метеорит? Сейсмическая волна не прошла бы незамеченной. Крик поднялся бы до небес. Никаких вариантов. Я не в своем мире или в будущем или в параллельном измерении есть от чего подвиснуть я и подвис видимо рассижу голый на дне гигантской воронки и как ни в чем не бывало загораю ни о чем не переживая очевидно чрезмерные впечатления и шок приводят в конце концов к противоположному результату полному расслаблению и пофигизму ну и ладно я жив здоров и не в карцере наоборот свободен как никто «Возьмем с собой», — с азартом спросил Витька, имея в виду зеленый камушек. Его страсть к собиранию разного нехлама ни никуда не делась. «Возьми», — равнодушно разрешил я. Мы начали одеваться, и я с грустью посмотрел на свои поношенные и зелатанные шмотки. Другой сменной одежды у нас нет. Некогда было прихватить. Торопились свалить из вечной Сибири. «А это плохо. Когда-нибудь, скорее всего, очень скоро она развалится на лоскуты. А заменить нечем». Знаешь что, Витика? – сказал я. И сиди. Слышал такое слово? Шопинг. Я припарковался у одного более-менее целого здания о шести этажах. Сзади здание было ровное, а спереди уступчатое. Второй этаж был меньше первого, третий меньше второго и так далее. Таким образом на каждом этаже образовывались широкие террасы. У здания имелся подземный гараж, заваленный мусором и кусками шершавого камня. Неизвестно, откуда взялись эти камни. Стены первого этажа сохранились в целости, включая стеклянную, ни трещинки не отыщешь. Чутье и опыт меня не подвели. На первом этаже располагался бутик, и тут нам повезло. Бутик мужской одежды. Бутик занимал большую площадь, заполненную рядами, висевшей на вешалках одежды, ничем особенным не отличался от тех магазинов, к которым я привык. Правда, на выложенных геометрическим узором потолках не было ни намека на светильники или то, к чему они раньше крепились. Полный вид мраморный или сделанный из материала, похожего на мрамор. В нескольких местах у круглых колонн белели тумбы, чем-то похожие на те, что постоянно встречались на дороге, но гораздо компактнее, мне по грудь. Шмотки на ощупь были сырые и скриские, и пахли плесенью. «Много лет и зим висят», — сказал Витька. У нас зимы сырые, дождливые, вот пресса не прицепилась. Про дождливые зимы он мне давненько говорил, но я не слушал. Не хотел слушать, упрямо твердя про себя об экспериментальной зоне. «Не отстирываются?» — спросил я. «Вонять будут». Я с ним согласился. Одежда испорчена, ничего не поделаешь. Мы немного погуляли по залу, держа автоматы наготове. Я попытался открыть одну из дверей в дальнем конце зала. Она не открывалась. Таблички надписей нет, и не только на этой двери. Вообще нигде. Что очень странно. Я вернулся к вешалкам и принялся рассматривать одежду на предмет надписей. Шмотки выглядели недурно, стильно. В основном легкая летняя одежда, вроде футболок и шортов. И тоже никаких надписей. Удивительно. Достав мачете, я сунул лезвие в щель между дверью и косяком. Надавил. Лезвие выдержало, а дверь на вид пластиковая нет. Хрустнула, и дверь открылась. Замок оказался вырванным с мясом. Подскочил любопытный Витька, и мы вместе заглянули в темное узкое помещение. Это был склад с полками до самого потолка. Полки заполняла сложенная в пластиковых пакетах одежда. Я разорвал один, вынул белый лонгслив из тонкой, похожей на марлю ткани, и прошитым красной нитью воротом. Понюхал. Плесенью не пахнет, а ткань сухая и на ощупь приятная. Обрадовавшись, мы с Витькой полчаса рылись среди этих пакетов, выискивая свой размер. На пакетах не было никаких надписей и знаков, зато в слабом свете из зала поблескивала голограмма, которую, видимо, считывали специальным прибором. Нам же приходилось вспаривать все пакеты, примерять одежду перед огромным зеркалом в торце торгового зала. В итоге мы неплохо приборахлились. Устав переодеваться, запасливая Витька прикатил тележку, сгреб все, что было на полке и укатил на мусоровоз. После трех рейсов на складе остались лишь порванные пакеты. Вышли из магазина, мы принаряженные. Я в понравившемся мне лонгсливе из морлевки и коротких штанах с накладными карманами. Этот прикид странно сочетался с моими берцами, но обувь в этом магазине не продавалась. Витька в футболке на выпуск и тоже шортах. Теперь он больше походил на подростка из обычного мира, разве что был сильно загорелым, будто смотался на юга. Влизилось время обеда, и мы перекусили в машине, затем отыскали другой магазин, на сей раз обувной. Наученные опытом, мы сразу прошли к складу и с удовлетворением убедились, что обувь на складах тоже пребывает в вакуумных пакетах. Обувь на складе была сплошь летняя, сандалии, шлепанцы и сетчатые мокасины. Я снял опостылившие берцы с позорными портянками и надел кожаные сандалии. Прежние говнодавы я хотел отставить тут же, но Витька утащил их в кузов, сказав, что они могут пригодиться. «Я вижу, вообще ничего не выбрасываешь», — усмехнулся я. «У нас в посаде не принято годными вещами разбрасываться», — ответил Витька. В относительно целом районе города, где к небу устремлялись высоченные небоскребы, мы изучили несколько зданий и площадей. Судя по всему, здесь было много фонтанов, бассейнов и водных артерий, затененных декоративными деревцами, ныне одичавшими или высохшими. В безводных каналах лежали разбитые лодки с навесами. Когда-то давно люди катались на этих ханоя, как по каналам Венеции. Множество крытых лестниц свело под землю, в метро или в подземные переходы. Мы не рискнули туда спускаться. В темноте прячутся уроды, с товарищей. Витька нашел на огромной террасе спирально закрученного здания взлетную площадку с обломками маленького летательного аппарата с двумя вертикальными винтами. Рядом горделиво возвышалось другое здание, с которого раньше, по всей видимости, не свергался искусственный водопад. Почти под каждым строением, под навесом, можно было посидеть в кофейне или кафешке. Это был красивый город, полный садов, воды, тени и живописной архитектуры. Его покинули одномоментно, побросав все вещи. В нескольких квартирах на первых этажах мы обнаружили, что хозяева взяли похоже лишь то, что было на них в момент катастрофы. Квартиры, как и многие другие помещения, заросли желто-зеленой плесенью со специфическим запахом. Ткани, обивка, книги безнадежно испортились, превратившись в мерзкую гниющую заплесневелую массу. Мебель в этом городе не особо приветствовалась. Все шкафы и холодильники встраивались в стены. Иногда даже кровати располагались в специальных нишах. Обычные тканевые шторы тоже не приветствовались. Жители города предпочитали жалюзи. Вертикальные, горизонтальные и ромбовидные, складывающиеся сложным причерливым образом. Все эти жалюзи или ролл-шторы почти не пропускали свет, когда я закрыл одно окно, стало темно, как ночью. Нигде не нашел компов или телевизоров, зато одна или две стены в каждой квартире были из особенного гладкого белого материала, отличающегося от материала других стен. Я предположил, что это проекционные экраны, которые служили в качестве телека и монитора компьютера. Также я не увидел нигде признаков отопления, ни явного, ни замаскированного под часть интерьера. На стенах на месте выключателей блестели овальные гладкие экраны, вероятно сенсорные панели. Я потыкал их пальцами, никакой реакции. Итак, начал я загибать пальцы, когда мы вышли на улицу. Здесь нет нормальной мебели, нормальные с моей точки зрения, кнопок, надписей, отопления, освещения и. Трупов договорил за меня Витька. А? Тел нет. Скелетов и так далее. Они все убрали за собой. Может, никто не погиб, ляпнул я. Ага, насмешливо сказал Витька. В таком огромном городе никто не погиб. А старики, а инвалиды. Когда рухнул метеорит, повалились и разрушились здания. Как бы люди успели смыться. «Верно». Смущенно согласился я. Мозги работали скверно. Слишком много впечатлений получили сегодня. И рухнула моя версия случившегося. Я никак не мог уразуметь, что нахожусь в ином мире. Они вернулись в город после катастрофы, продолжал Витика. Забрали всех, кто не успел спастись. А вещи не забрали. Знаешь почему? Почему? Спешили убраться, видать. Некогда было. Куда спешили? Никуда. А откуда? Из поганого поля. Меня осенило. Думаешь, поганое поле появилось после падения метеорита? Ну да. Я сглотнул. Поганое поле инопланетного происхождения? А уроды инопланетяне, которые раньше жили на планете без солнечного света, поэтому у них светобоязнь? Лего это роботы уродов? Все складывалось в полноценную картинку. И была она настолько фантастической, что дурно становилась. Нет, мысленно перебила сам себя. Уроды земного происхождения. От них прямо-таки веет чем-то скорее потусторонним, нежели инопланетным. Хотя откуда мне знать, чем должно веять от инопланетян? Просто мне жила рациональная уверенность, что отвратительные ночные бледные существа выбрались скорее из преисподней, нежели спустились со звездных высот. Я спросил. «Ты об этом слышал раньше? О метеорите? В школе не проходили?» «Нет», — твердо сказал Витька. «Ничего такого нам не преподавали». «Чему вас учили, блин?» «Величию вечной Сибири». «Понятно». Солнце зашло за ближайший небоскреб. Его верхние этажи сплошь зияли в убитыми окнами, несколько нижних сохранилось лучше. Видимо, взрывная волна ударила по верхней части сооружения а внизу ее погасили другие постройки. День близился к вечеру, было по-прежнему душно и жарко. В неподвижном воздухе носилась мелкая машкара. Я посмотрел под ноги. Тротуар состоял из розоватых упругих ромбов, растрескавшихся и поблекших от времени. Между тротуарной плиткой и бордюром, отделяющим ее от проезжей части, чернела узкая щель, в глубине которой поблескивал металл. Я наклонился, поковырял веточкой. Кажется, под мостовой прятался механизм, похожий на тот, что двигает эскалатором. «Движущийся тротуар?» «Круто», — сказал я. «Чего?» — не понял Витька. «Потрясный был город. Слишком крутой даже для моего мира». Я помолчал. «Моего мира?» «Звучит-то как?» «Наверное, я уже смирился, что влип в другой мир. Если я в другом мире, то куда еду?» Избежать не удастся. Равно, как и найти Димона, чтобы дать в глаз». От щепенцев может быть хуже, чем в Вечной Сибири. Впрочем, жители Вечной Сибири редко, но все же мигрируют к щепенцам, но никто не возвращается. Аня сказала, что ушедших назад не пускают. Да, дела. Путь в Сибирию нам с Витькой заказан, да и пропади она пропадом, жить и в бараках не намерен. Посмотрим, каково от щепенцев, вдруг лучше. Человек всегда надеется, что на другом склоне горы трава зеленее. Витька насторожился, поднял автомат. «Кто это?» Я вскинул голову, посмотрел наверх на террасу, что нависала над нами. Над парапетом, метрах в пяти от тротуара, мелькнуло что-то темное, вроде бы чья-то лохматая голова. Сразу исчезла. Не сговариваясь, мы побежали к ближайшей дугообразной лестнице, что вела на террасу. Ступени были широкими и невысокими. Рядом с лестницей тянулся пандус с хромированными перилами. На террасе никого не оказалось — На светло-серой поверхности валялся мелкий ссор, стеклянные двери на распашку, в глубине этажа полумрак и неизвестность. Если за нами следил человек, то передвигался он с потрясающей скоростью, без единого звука. «Наверное, кошка», — заключил я. «Ладно, зайдем внутрь, поглядим, как там и что». Через распахнутые двери мы проникли в небольшой вестибюль с прогнившими от сырости диванами и креслами. В катках давным-давно засохли и рассыпались в труху кусты или деревца. За стойкой когда-то сидел, надо полагать, консьерж. Стол консьержа был пустой, с белой гладкой поверхностью. Представилось, как раньше по этой поверхности бегали светящиеся знаки. Лифт соседствовал, как это обычно бывает, с лестничной площадкой. Всюду налипла сочащаяся влага и желто-зеленая плесень. В углах помещения она почернела. Мы прогулялись мимо лифта и стойки, остановились перед дверью на вид деревянной. Я толкнул ее дулом автомата, она тихо открылась. За дверью находилась квартира с просторной гостиной, двумя спальнями, кухней и ванной. Здесь тоже все отсырело, покрылось вездесущей плесенью, которая кое-где висела целыми бородами. На кухне валялись разбитые тарелки, электрическая плита перевернута, на полу скопилась вода, попадающая через разбитое окно. Неожиданно я увидел на столе прямоугольный прибор, напоминающий радио. Он полностью вышел из строя, зарос плесенью и проржавел, считая насквозь. Но у меня возникла идея послушать эфир. Что если мы услышим передачу, которая прояснит до невозможности туманную ситуацию? В мусоровозе никакого радио нет. Витька, у нас среди не хлама есть радио? Рация только. Какое радио действия? Три-четыре километра. Маловато. Я указал на радио. «Сможешь это отремонтировать?» Витька достал из кармана складную отвертку, выковырнул заднюю крышку. Березгливо потряс руками, к пальцам прилипли лохмотья плесени. не смотри, во что микросхемы превратились. А если мы найдем радио получше? Тогда можно попробовать. Но придется пошариться по местным хатам. Задержимся на ночь и завтра поищем. Не против? Если... Я запнулся. Если это параллельный мир, то спешить нам некуда». Той страны, из которой я прибыл, нет на карте. На мусоровозе не доедешь. Надо привыкать жить в поганом поле. Возможно, среди отщепенцев. На ночь разбили лагерь на окраине посреди обширного открытого пространства. поблизости от еще одного кратера поменьше. На его дне скопилась вода, но грязная, мутная и негодная для купания. Подобных кратеров в округе насчитывалось четыре штуки разного размера. Я подозревал, что их больше. Апгрейд упрямо молчал, и я плюнул на осторожность. Пусть радиация, мы все равно уже должны ее пропитаться с ног до головы. Зато видно вокруг хорошо, а к нам трудно подкрасться. Витька был недоволен, что расположились мы на цементном покрытии, а не на рыхлой земле, которую можно копать. К примеру, вырыть ямку для очага или отходов. Но я отказался уезжать ближе к лесу, откуда может выскочить какая-нибудь чупакабра. Если на нас навалится легион уродов, открытая местность не особо поможет. Но отдыхать вдали от зловещих, заброшенных зданий и темных лесных чащ комфортнее чисто психологически. Мы воздвигли палатку, вбив черенки в щели между цементной плиткой, развесили гирлянды, электрическую цепь подключили к чудо-батарее Решетникова. Расставили складные стулья. Уселись и наблюдали, как постепенно темнеет, как высыпают первые звезды, и над изломанной линией горизонта поднимается молодая луна. Задул и вскоре стих легкий ветерок, принесший вечернюю свежесть. Некоторое время молчали, думая каждое о своем. Наконец Витька спросил. Слушай, Олесь, если ты из другого мира, то с кем я тогда дружил все это время? С кем мы лут собирали? С другим человеком. «Получается, он меня тоже бросил?» «Не тоже. Не накручивай», — набычился я. «Я тебя не бросал. А моего предшественника, скорее всего, схватили и отправили на каторгу. Или расстреляли в темном уголке», — подумал я, но не стал высказываться. Витька помрачнел, насупился, засопел. «Что буркнул я?» «Загорелось его спасать?» «Мы с ним планировали бежать», — сказал Витька. «С ним долго готовились. А ты...» Явился на готовое. При этих словах он вжал голову в плечи, словно ждал, что я вскочу и буду его молотить кулаками. Но я хихикнул и сказал. Вот такой подонок попался тебе в спутники. Терпи. Уголок губ у Витьки изогнулся кверху. Терплю. Я откашлялся. Согласись, со мной весело, по крайней мере. Бывший Олесь, или как его там, был мрачным и хмурым. Я же не такой, да? Хотя, наверное, ты все равно ненавидишь меня. Я тебя не ненавижу, возразил Витика. Ты поссорился с модератором и в карцер загремел. На это подонки, которых надо ненавидеть, не пойдут. Подонки с модераторами бы обнимались и жопу им целовали. Как Даша? Даша приходится с ее работы-то, и без мужика. У нее был муж, Серега, хороший, справедливый мужик. На каторгу загремел. Я привстал. Да ну, она мне не говорила. О чем бы ей об этом говорить? За то, что его на каторгу? Он как ты был. Понял. Серега перед каторгой на допросе уверяла Дмина, что Даша с ним постоянно ссорилась, не одобряла его поведение, поэтому ей рейтинг не сильно сняли. А то бы не смогла работать в столовке. На рудники бы упекли. Спас ее, получается. Ага. После паузы я спросил. С каторги возвращаются? Несмотря на сумерки, я рассмотрел выразительный взгляд Витьки. И понял без слов. Вздохнув, я встал, поправил неразлучный автомат, взял железнодорожный фонарь, он светил во все стороны, а не узким лучом, и пошел за границу гирлянды. «Ты куда?» — встревожился Витька. «Посрать надо. Далеко не уходи. Ничего, прям здесь сесть, чтобы воняло всю ночь. Тут цемент не прикопаешь». Витька что-то заворчал, но я не слушал. Быстрым шагом отошел к краю кратера, Церила тишина, стояли синие сумерки, узкий серп луны светил еле-еле, зато фонарь разгонял полумрак на десяток метров вокруг. Скоро луна увеличится, и ночи будут намного светлее, а потом опять непроглядными. И я оглянулся. Освещенный гирляндой лагерь совсем близко. Витька пристально глядит мне вслед, видит свет моего фонаря. «Нет, так не пойдет». Я не страдаю избытком щепетильности, но облегчаться в ярких лучах фонаря под бдительным взором малолетнего друга — это тумач. Я спустился по склону кратера, мимо кустов, растущих из трещин, стеклянистого вещества, стараясь не поскользнуться и не свернуть шею. Добравшись почти до кромки воды, склоны здесь были небольшие, поставил на землю фонарь и сделал свое нехитрое дело. После этого помыл руки в озерце, вода не совсем чистая, но для гигиенических процедур сойдет, Пить ее не намерен. Когда поворачивался, чтобы отойти от воды, одна нога скользнула таким на мокром такире. Я не упал, но мотнулся всем телом, и другой ногой нечаянно пнул фонарь, который не замедлил свалиться прямо в воду. Булькнуло. Фонарь погрузился на мелкое дно, продолжая светить, но на берегу сразу опустилась темнота. Чертыхаясь, я потянулся за фонарем. Он лежал вроде бы совсем неглубоко, но вода искажала перспективу. Дотянуться не удавалось. Я чуть не свалился. Что-то легко коснулось шеи. Ощущение было такое, будто кто-то щекотал меня травинкой. Я отмахнулся, развернулся, вскидывая ствол. В полумраке прочь отлетела небольшая тень. Надо возвращаться. Без света лучше долго не оставаться. Черт с фонарем, завтра выдавлю при свете дня. Потопал наверх, но одолела неожиданная слабость. В ушах зашумело, в глазах потускнело сияние луны. Стало дурно. Не удержавшись, я сел на склон, потряс головой. По шее текло теплое. Я потер рукой. Что то Кровь? Ну откуда? Когда меня ранили? Я не чувствовал ни малейшей боли. «Эй, Олесь!» — донюся голос Малова. Вспыхнул луч фонаря наверху, на краю кратера. Витька спускался, светя на меня фонарем. Мохнатое и легкая, как пушинка тело, соскользнуло с моей спины, мелькнула сбоку, похожая на летучую мышь размером с кошку, свисящим, как у осы, брюшком. «Ты как?» — спросил Витька, подбегая ко мне. Я поглядел на него снизу и вверх, слабость не отпускала. Голос Витьки слышался как бы издалека. Еще немного, и я рухну в обморок. Что-то мне поплохело. «Тебя вампир покусал, ты весь в крови! Идти можешь?» Я попытался подняться на ноги, они подогнулись. Витька подставил плечо, он хоть и маленький, но жилистый и крепкий. С его помощью я, как древний старец, с превеликим трудом доковылял до края кратера. Мысли путались. «Вампир? Какой еще вампир?» «Мой фонарь», — пробормотал я, плохо соображая, что несу. «Да фиг с ним!» Витькин фонарь светил как раз таки узким лучом, но мощным. Витька шарил этим лучом среди кустов, справа и слева, вверх и вниз, не останавливался ни на секунду. Иногда в темном небе луч выхватывал стаки топырей или вампиров. Сознание у меня держалось на соплях. Внезапно включился апгрейд. Состояние здоровья. Дебаф 35%. Дебаф — это отрицательный эффект в игре. Урон. В моем случае от кровопотери я дефабнулся, так сказать. «Быстрей!» — прошипел Витька, и я услышал нотку паники в его голосе. Оглянулся. В темной чаще кратера на фоне поблескивающего в лунном свете озерца шевелились черные фигуры. Существа выбирались из воды, тяжело, шлепая ногами, поднимались за нами по склону. Колемы! Прошептал Витика. Только интереса знания. Я тебя не дотащу. И я, напряг оставшуюся волю, и добрел до светозарного круга лагеря. Переступив границу, отмеченную гирляндой, повалился на землю. Сердце стучало с бешеной скоростью. Даже не стучало, а трепыхалось, как рыбка в мордушке. Я поднял руки, они были в крови. И рубашка тоже. Витька убежал к машине. вернулся с аптечкой, достал бинты, перекись, какие-то пахучие мази. Типа в хренов. лебедал я, теряя сознание, но понимая, что мне повезло, что сегодня я не умру. Пронесло. Витька, ты мой драгоценный Хил. Хил это лекарь. Клянусь, с этой минуты я буду срать только на самом ярком свете.